Вот каким образом я завоевал расположение хозяйки двухэтажного дома. Каждый вторник и каждую пятницу по вечерам я навещал ее и рассказывал ей о чудесах вселенной, открытых, классифицированных и воспроизведенных с натурой Херкемером. Айдаха и другие донжаны города пользовались каждой минутой остальных дней недели, предоставленных в их распоряжение – Мне было невдомек, что Айдахо пытается воздействовать на миссис Сэмпсон приемами ухаживания старикашки Хаэм. Пока я не узнал об этом, как-то вечером, когда шел обычным своим путем, неся я корзиночку дикой сливы. Я встретил миссис Сэмпсон в переулке, ведущем к ее дому. Она сверкала глазами, а ее шляпа, угрожающая, накрыла одну бровь. «Мистер Прат начинает она, — Этот мистер Грин, кажется, ваш приятель. — Вот уже девять лет, — говорю я. — Порвите с ним, — говорит она, — он не джентльмен. — Поймите, не говорю я, — он обыкновенный житель гор, которому присущи хамство и обычные недостатки расточителя и лгуна. Но никогда... Даже в самых критических обстоятельствах у меня не хватало духа отрицать его джентльменство. Вполне возможно, что своим мануфактурным снаряжением, наглостью и всей своей экспозицией он противен глазу. Но по своему нутру, сударня, он также не склонен к низкопробному преступлению, как и к точности. После девяти лет, проведенных в обществе Айдахо, говорю я, мне было бы неприятно порицать его и слышать как его порицают другие. «Очень похвально, мистер Прат, что вы вступаете за своего друга», говорит миссис Симпсон, «но это не меняет того обстоятельства, что он сделал мне предложение достаточно оскорбительное, чтобы возмутить скромность всякой женщины». «Да не может быть», говорю я. «Старикашка Айдахо выкинул такую штуку?» «Скорее этого можно было ожидать от меня», За ним водится лишь один грех, и в нем повинный метель. Однажды, когда снег задержал нас в горах, мой друг стал жертвой фальшивых и непристойных стихов. И, возможно, они развратили его манеры. «Вот именно», — говорит миссис Сэмпсон. «С тех пор, как я его знаю, он, не переставая, декламирует мне безбожные стихи какой-то особы, которую он называет «рубая Т. Если судить по ее стихам, это негодница, каких свет не видал. Значит, Айдаха наткнулся на новую книгу, говорю я. Автор той, что у него была, пишет под Ном де плюм, то есть псевдонимом Хаэм. Уж лучше бы он и держался за нее, говорит миссис Сэмпсон, какой бы она ни была. А сегодня он перешел все границы. Сегодня я получаю от него букет цветов, и к ним приколота записка. Вы, мистер Пратт, вы знаете, что такое воспитанная женщина, и вы знаете, какое я занимаю положение в обществе роз. Допускаете вы на минуту, чтобы я побежала в лес с мужчиной, прихватив кувшин вина и каравай хлеба, и стала бы петь и скакать с ним под деревьями? Я выпиваю немного красного за обедом, но не имею привычки таскать его кувшинами в кусты и тешить там дьявола на такой манер. И уж, конечно, он принес бы с собой эту книгу стихов. Он так и написал. Нет уж. Пусть он один ходит на свои скандальные пикники. Или пусть берет с собой свою рубай-атэ. Уж она-то не будет брыкаться. Разве что ей не понравится, что он захватит больше хлеба, чем вина. Ну, мистер Прат, что вы теперь скажете про вашего приятеля-джентльмена?